Глава восьмая. После смерти Леховского в доме Привалова поселилась какая-то тяжелая пустота. Все чувствовали, что чего-то недостает. Привалов не любил Леховского, но ему было жаль старика. Это все-таки был недюжинный человек.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 Что особенно не нравилось Привалову, так это то, что Хина после смерти Ляховского как-то совсем завладела Зосей. А это влияние не обещало ничего хорошего в будущем. Все старания Привалова и доктора выжить Хину из дому оставались совершенно безуспешными. Зося не могла жить без своей дуэньи и оживлялась только в ее присутствии. Зося со своей стороны не могла не заметить громадной перемены в своем мужа. Он относился к ней ровно и спокойно, как к постороннему человеку, с той изысканной вежливостью, которая заменила недавнюю любовь.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 «Через год конкурс должен представить отчет в опеку, тогда вы их и накроете. Наверняка хватит большой куш с радости. Каково сказано? Ха-ха, такая политика в этой бабенке – уму помраченья. Недаром миллионными делами орудует». «Значит, теперь остается только ждать?» «Да, ждать. Будем обтачивать терпение». Я, грешный человек, намекнул бабенке, что ежели и всякое прочее, так мы за гешефтом не постоим. Смеется каналья. Но это уж вы напрасно, Николай Иванович. Я не давал вам полномочий на такие предложения и никогда не пойду на подобные сделки. Пусть лучше все пойдет прахом. Э, батенька, все мы люди, все человеки. Не бросить же заводы псу.